Глава двадцать первая — Так хорошо, Войс, — сказала мадам Дарси, — наклоните немножко зеркало. Вот так. В новой шляпе от Жан-Барон она любовно разглядывала себя в зеркало. Войс было шестьдесят пять лет. В семье Мунклеров она была всем что угодно, от судомойки до экономки. Теперь же она переживала бурную вторую молодость в качестве камеристки мадам Д'Арси. Прелестная шляпка восторженно одобрила она и сидит на вашей голове, как будто вы родились в ней, миледи. «Помолчите, Войс», — небрежно сказала мадам Д'Арси. Она неизменно заставляла Войс замолчать, как только та открывала рот, и Войс также неизменно продолжала говорить и никто не умеет так носить шляпку, как Миледи. Я бы посоветовала Миледи еще немножко напудрить кончик носа». Она подала большую бледно-розовую пуховку. Мадам Д'Арси запудрила след, оставленный носовым платком, и встала. Одетая в серый шифон с тончайшими кружевами, в большой черной шляпе, она выглядела настоящей леди в полном смысле этого слова. Войс оглядела ее со всех сторон и доложила, что все в порядке. Она скатилась с лестницы, вслед за мадам Д'Арси, окутанная волной ее восхитительных духов, нагруженная небольшим мешком из модной затканной материи. Глория пела какую-то грустную, прощальную французскую песенку. Она передавала ее со всеми оттенками радостного майского утра. уйти Без прощальных слов. Я не знал, как любить тебя, и я не знал, как тебя удержать. Она вышла в холл, не переставая петь, остановилась и рассмеялась. О, вы как раз собрались уезжать! И какая красивая! Куда это? Я завтракую сегодня с твоим кузеном Киллани, сказала мадам Дарси, улыбаясь ей. Я скажу ему. Она нарочно заговорила с ирландским акцентом что ты просишь переменить полученные от него часы, девятые по счету, на Чепенделловское кресло, которое ты видела на Довер-стрит. На чистейшем английском языке она прибавила. Так передать ему твое поручение? Да, будьте добреньки. Это избавит меня от необходимости написать, а я не написала еще и половины благодарственных писем. До свидания, дорогая. Она поцеловала мадам дарси и побежала наверх. Мадам Дарси села в такси с помощью войс, кивавшей ей на прощание, и уехала. Первым делом она поехала на Бонд-стрит, где перед ней выложили самые соблазнительные товары. Ей нужно было сделать кое-какие закупки в связи с приданным Глорией. Она переходила из одного магазина в другой, и всюду ее встречали с почтительной радостью, что немало способствовало ее хорошему настроению. К этому еще присоединилось сознание, что она совершенно бескорыстно покупает самые лучшие и дорогие вещи. После свадьбы Глории она намеревалась уехать к себе в Ирландию и остаться там до тех пор, пока ее небольшой бюджет не оправится от нанесенного ему ущерба. Когда она величественно выплывала от Финнихена, К тротуару подъехал автомобиль, и чей-то голос окликнул ее. «Мэри! Мэри! Единственное существо на свете, которое я хотела видеть. Поедем со мной. Я повезу вас куда хотите». «Я уже покончила с покупками», — сказала мадам Дарси, «и думала покататься по парку до завтрака. Сегодня такое чудесное солнце. Я должна встретиться с Киллой, чтобы...» обсудить все свадебные приготовления. Он хочет сам выдать Глорию. — Да? — Да, конечно, я слышала об этом, — рассеянно сказала Констанция Дайнтон. — Поезжайте в парк, — сказала она в трубку шоферу. — В котором часу вы завтракаете? — В четверть второго? — И опять в трубку. — В четверть второго подъедете к Берклею. Парк пестрел цветами кусты рододендронов пылали, боярышник и альпийский ракитник были в цвету. «Как поживаете, Констанция? Что поделывает Джек, как его нога?» спросила мадам Дарси. «Ему лучше. Ионизация и йод очень помогают», ответила миссис Дайндон. Она отвечала рассеянно, но мадам Дарси залюбовалась цветами и не заметила этого. Миссис Дайнтон колебалась. Сказать или не сказать, Джек говорил, что это большая неприятность. Но если она промолчит, то кто-нибудь другой скажет мэри. Пожалуй, это даже ее долг сообщить мадам Дарси неприятную новость, пока ее не преподнесет кто-нибудь посторонний. И действительно такой невообразимый, неожиданный скандал. Она не устояла перед соблазном сообщить такую потрясающую новость. — Какая неприятность с сэром Чарльзом Стормом! — начала она, запинаясь. Глаза мадам Дарси немедленно потеряли свое спокойное выражение и вопросительно посмотрели на нее. С Чарльзом Стормом повторила она. — Да, и этой очаровательной миссис Гарвард. Джек рассказал мне это сегодня утром, зайдя ко мне в комнату. Он приходит каждое утро, Мэри. Таким сыном можно гордиться. Я так счастлива, что он уцелел. Конечно, если бы ему спасли ногу. Медицина так шагнула вперед в последнее время. Может быть, какой-нибудь известный хирург и сделал бы что-нибудь. Что вам сказал Джек относительно Чарльза Сторма и миссис Гарвард? Прервала ее мадам Дарси. Он слышал в клубе, что предстоит развод. Мадам Дарси положил руку на руку Констанции Дайнпан. Констанция, я прошу вас выражаться точнее. Сказал ли Джек, что возможность развода допускают, или кто-нибудь утверждает, что развод будет? Сам Юджин Гарвард говорил об этом. Джек говорит, что это было отвратительно. Джек всегда считал его ничтожеством, и теперь он доказал это. Я думаю, что Юджин просто выпил лишнее. Джек судит его слишком строго. Я всегда очень любила Юджина и любила его мать. Вы помните ее, Мэри? Чудесные рыжие волосы и изумительная кожа. Она умерла, когда Юджину было четыре года. Мне всегда казалось, что мальчик, выросший без матери, не может быть таким, как другие». Нет нежного, чистого влияния. Мужчины ведь такие сухие. — Вы глупы, Констанция, — резко прервала ее мадам Дарси. — Вы всегда были и будете глупы. Скажите, пожалуйста, шоферу, чтобы он ехал к Берклию. — Я не хотела, в конце концов. — Вам сказал бы кто-нибудь другой. — Это знает весь Лондон! — в отчаянии воскликнула миссис Дайнтон. — Назвать меня глупой, Мэрри! подумать Ясный день потерял для мадам Дарси всю свою прелесть. Мысли и чувства ее были в смятении. «Я была так потрясена в ту минуту, что даже не сознавала, что говорил. Вы должны извинить меня, Констанция. Я была бы точно так же потрясена, если бы оказалась Джека», — подхватила миссис Дайнтон. «Я вас понимаю, дорога». Был только час, когда мадам Дарси вошла к Берклию. Она не могла больше ни одной минуты выносить пустую, назойливую болтовню Констанции Дайнтон. Она опустилась на диван около окна. Развод. Отец Ричарда запутан в бракоразводный процесс. Шумный процесс, о котором говорит весь Лондон. За месяц до свадьбы Глории. Она не любила Ричарда. И Чарльз не нравился ей. Вообще это не брак для Глории. Ее челюсти решительно сжались. Никогда, никогда не состоится этот злополучный брак, если только ей удастся предотвратить его. С самого начала она безуспешно искала какого-нибудь оружия для борьбы с ним. Теперь оно было в ее руках. Вошел Киллани. Это был высокий худой человек с руками жаке и с большим сознанием своего достоинства что обычно встречается у ирландцев. Как глава семьи он написал мадам Дарси, что сам выдаст Глорию замуж. Он не ждал, чтобы его попросили об этом. — Я рада видеть вас, — сказала мадам Дарси. — Мне нужно поговорить с вами. И она передала ему все, что рассказала Констанция Дайнтон. — шторм Миссис Гарвард? — Я ее знаю, — сказал Киллани. Он говорил так, как будто это имело большое значение для жизни Тони и должно было предотвратить неприятные события, о котором они говорили. Он был глубоко оскорблен и соглашался на все, что предлагала мадам дарти Глорию надо было немедленно увести. «Ужасно! Ужасно!» — повторял он. Чарльз работал, когда вошел Ричард. Не подымая головы, он проговорил. — Одну минутку. Ричард остановился у двери и в каком-то оцепенении смотрел на отца. Вещи в комнате, казалось, сохранили свой обычный вид. Нежно зеленеющие ветки чинары стучали в окно. В мягком свете поблескивал на пальце отца кольцо с печатью. Чарльз взглянул на него и сразу понял все. — Что случилось, Ричард? — спросил он очень спокойно, смотря на его бледное лицо и сведенный рот. «Ты спрашиваешь меня?» — начал Ричард. Но слова застряли в его горле. Он глубоко вздохнул и заговорил полушепотом. «Вчера вечером в Джуниоре Гарвард. Все знают об этом. Сказал, что ты будешь ответчиком в его бракоразводном деле» кто то сказал это мне полагаю что я уже должен знать я решил добиться правды у гарварда я застал его во время купания и спросил его а он рассмеялся мне в лицо и сказал что его жена созналась ему это правда да это правда я женюсь на миссис гарвард как только это будет возможно ровным голосом сказал чарльз я жалею что ты узнал об этом теперь я Ричард расхохотался. — Ты жалеешь? — заикаясь, проговорил он. — Великолепно! Ты жалеешь! Он смеялся, глядя на чальца, и сухие губы его мучительно кривились. Внезапно параксизм прошел, смех его прекратился, и в комнате воцарилось тяжелое молчание. Затем он прошептал. — Когда тетка узнает об этом? Она разлучит меня с Глорией, если только сможет. Глория так молода, и развод, во всяком случае, такой развод, как этот, покажется недопустимым. Свадьба после бракоразводного процесса, такого, интересного, в котором будешь фигурировать ты... Чарльз встал. Слушай, Ричард, я не собираюсь обсуждать с тобой вопрос о разводе. Я не могу выразить тебе, как я жалею. Пожалуйста, воздержись от возражений на минутку. Как я бесконечно жалею, что ты говорил с Гарвардом и, по-видимому, со многими другими до того, как поговорил со мной. Я даже не знал, что он в Англии, в Лондоне. Я поехал в Париж зимою с целью заставить его дать развод своей жене. Он уехал как раз в тот день, когда я приехал, и в тот же день ты познакомил меня с Глорией. С этой минуты я намеревался подчинить мои интересы твоим. Я...» — Ричард стоял, прислонясь к двери. С искаженным лицом он бросился вперед. «Твои интересы? Ты сравниваешь твою... твою связь, которая исковеркает всю мою жизнь?» с моей любовью к Глории. Я имею право на мою любовь. Ты на твою не имеешь права. Ты воображаешь, что ты молодой, внутренне торжествуешь, когда победишь меня в каком-нибудь спорте. Нет ничего отвратительнее тщеславного молодящегося мужчины. Ты считаться с моими интересами. Если бы они были дороги тебе, ты бы, по крайней мере, дал мне сперва возможность жениться. Я имею право на это. Но ты отнял у меня это право, вывалил его в грязи. Нет ничего ни не честного, ни благородного, ни прекрасного в твоей низкой связи. Это такая же грязная история, как и все те, которые кончаются бракоразводными процессами». Чарльз внезапно схватил Ричарда. Сквозь красный туман увидел его бледное искаженное лицо и дико сжал руку. Они боролись молча, тяжело дыша. Наконец Чарльз разжал руки и отшатнулся. Туман прояснился. Он увидел светлые растрепанные волосы Ричарда, его дикие голубые глаза, разрывающие сердце жалость наполнила его сердце. «Ричард, пробормотал он Ричард поправлял галстук с угрожающим видом. «Что пользы говорить?» — глухо сказал он. «Жаль? Разве это поможет?» Он открыл дверь и с шумом захлопнул ее за собой.